Глава 5. Радий и радон. Отравленный богач, семейство Кюри, ректальные свечи с радием и как сделать питьевую воду радиоактивной. Как-то поздним вечером в ноябре 1927 года Эбен Байерс, 47-летний промышленный магнат, светский человек и любимец женщин, свалился с полки в своем частном поезде. Тем вечером он был в прекрасном настроении, поскольку ехал с футбольного матча, где команда его родного Ельского университета разгромила Гарвард. Обрадованный победой, Байерс закатил такую вечеринку, какую в ревущие двадцатые. Мог закатить в частном поезде только богатый щелфивчик. В разгар гулянки Байерс неудачно упал и повредил руку. Когда боль не прошла через несколько дней, он обратился к своим высокооплачиваемым докторам. Они были растеряны. Несмотря на все их старания, боли в руке не проходили. Травма сильно мешала Байерсу играть в гольф. которым он серьёзно занимался. И 21 годом ранее, в 1906 году, даже выиграл чемпионат США среди любителей. Что ещё хуже, для богатого плейбоя боль подорвала его ниистовое либидо. Знаменитый бавник стал отчаянно искать лечение. В конце концов, один из врачей Байерса предложил попробовать недавно запатентованное лекарство под названием Радитор, произведвшееся лабораторией Бейли Радиум в, в Нью-Джерси. Каждая бутылочка Радитора содержала 2 микрокюри радия, нового для медицины вещества, на которое возлагались большие надежды. Радитор рекламировался как лекарство примерно от 150 болезней. вычая несварение желудка, гипертонию и гипотензию. Также не лишней была и 17-процентная премия, которую производитель платил каждому врачу, выписавшему Радитор. Байерс начал принимать препарат. Когда бой в руке прошла, он решил, что приём Радитора придаёт ему жизненные силы. В декабре 1927 года Байрс начал пить по 3 бутылочки радитера в сутки, что в 3 раза превосходило рекомендованную суточную дозу. Такую возможность ему давало финансовое положение, поскольку обычному человеку подобные траты были бы просто не по карману. Да и к лучшему, что не по карману. К 1931 году предприниматель получил дозу радиации, эквивалентную получаемой после нескольких тысяч рентгеновских снимков. К несчастью для Баерса, радиация не превратила его в героя из комиксов Marvel. Напротив, она медленно и страшно убивала его. Вот она, сила радия. Открытый и выделенный легендарными Марией и Пьером Кюри, заплатившими за свой научный прорыв здоровьем, а Марии даже жизнью. Радий сразу попал в центр внимания тогдашнего медицинского сообщества за свою способность убивать раковые клетки. Конечно, основная проблема заключается в том, что этот элемент скорее похож не на ракету с системой самонаведения, а на водородную бомбу. Он уничтожает все клетки, не разбирая, раковые они или нет. Но пока опасность радия не была как следует понята, Элемент пережил свой короткий период всемирной популярности. В 1902 году супруги Кюри впервые выделили хлорид радия из урановой руды, которая сейчас называется уранитом. Небольшой легибес. При распаде уран превращается в другие элементы. Радий это лишь одна из остановок на пути поезда уран-свинец. Новый элемент, который Мария назвала мой прекрасный радий, буквально светился радиоактивностью и перспективами медицинского применения. Период полураспада радия составляет около 1600 лет. Он примерно в 3000 раз радиоактивнее урана. Он был невероятно редким и невероятно интригующим, а также невероятно опасным. Но об этом позже. Меньше чем через год, комментируя способность Радия вызывать глубокие ожоги, Пьер Кюри предположил, что этот элемент может лечить рак. Первые результаты, особенно при раке кожи, оказались очень обнадеживающими. Уже в следующем, в 1904 году, Джон Маклеот, врач Чарлинг-Кросского госпиталя в Лондоне, создал аппликаторы с Радием, Для лечения рака глубокой локализации и опухоли сократились. Значение этого открытия трудно переоценить. У человечества впервые появился союзник в многолетней неудачной борьбе с раком, и он даже светил в темноте. Поэтому неудивительно, что врачи начала 20 века начали экспериментировать с радием не только при опухолях но и при гипертонии, диабете, артрите, ревматизме, подагре и туберкулёзе. Радий не попадал под положения закона о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов, принятого в 1906 году, поскольку его признали элементом натурального происхождения, а не лекарством. В результате шарлатаны по всей стране начали использовать загадочные свойства Радия для извлечения выгоды. Посмотрите на рекламные заголовки в газетах тех лет. И звучайте молодость и красоту с Радием. Радий вернул здоровье тысячам людей. Новый крем с Радием мгновенно лечит боль в суставах и мышцах. Ситуацию спасало только то, что Радий в силу своей редкости был чрезвычайно дорогим. Поэтому подавляющее большинство продуктов, которые продавали мошенники по всем Соединённым Штатам Америки, вообще не содержали радия. И это вне всякого сомнения сохранило жизни сотням и даже тысячам людей. Радон, ревигатор и прочие кастрюльки. Первая волна безрецептурных радиоактивных лекарств была сделана на основе водных растворов. Исходно медиков заинтересовал radon газ, образующийся при распаде радия. Считалось, что именно его содержание придаёт горячим источникам, столь популярным в начале XX века, способность оздоравлять людей и продлевать жизнь. Особенно знаменитыми были источники в Арканзасе. Никто точно не знал, на чём основаны целительные свойства горячих источников. Но после обнаружения радона эти свойства были приписаны именно радиоактивности. Правда, существовала серьёзная проблема. Радон мог только временно находиться в воде, после чего разлагался или улетучивался в воздух. Сегодня мы, разумеется, пытаемся удалить radon из питьевой воды. Но в начале 20 века рынок был переполнен девайсами совершенно противоположного назначения. Мало того, что люди купались в радоновых ваннах, им казалось, что идея пить радиоактивную воду в целом очень полезна. Одним из наиболее успешных устройств для обогащения воды радоном был ревигатор, изобретенный Томасом и запатентованный в 1912 году. Ревигатор рекламировали как ревигатор. кастрюлю для реактивной воды. И это было чистейе правда. Он представлял собой здоровенный чан, сделанный из содержащей радий урановой руды, спределанный к нему пробкой. Покупателям предлагалось наполнить кастрюлю на ночь и пить в течение суток сколько угодно. Например, 6-7 стаканов такой воды. Ревигатор считался маленьким домашним радиоактивным источником, производящим оздоравляющей водой. Производители также предлагали поливать недопитой водой комнатные растения. Одним из недостатков ревигатора была громоздкость. Не считай, конечно, что его способности медленно отравляли человека радием. Концентрация которого в воде в 5 раз превышала допустимую. На рынке появились и другие, более портативные устройства. Конус Томоса, эманатор Циммера Радиевые эманатор. Их основной принцип работы был схож. Устройство помещали в ёмкость с водой, которую потом планировалось выпить. Эту группу девайсов называли эманаторами. Как правило, их делали из карнотитовой руды, одной из первичных урановых руд. Уран при распаде выделял радий и radon, которые, попадая в воду, делали её радиоактивной. Таким образом, Радиоактивную воду можно было получить где угодно. Любой камивояжёр, останавливаясь в первом попавшемся придорожном отеле, мог быть уверен, что сможет выпить качественной радиоактивной водицы. Когда взаимосвязь между радоном и радием была исследована лучше, о с точки зрения радиоактивности радий куда сильнее радона. Производители сразу начали выпускать продукты которые позволяли непосредственно употреблять радий или наносить его на кожу. В результате рынок 1920-х годов был наводнён косметическими средствами на основе радия, в том числе кремами для ухода за кожей, мазями, мылом и зубной пастой. Да-да, зубной пастой. В 1920-х годах было недостаточно иметь жемчужные зубы, они ещё должны были светиться от радиации ионизируйте ваши железы бандажами и супозиториями. У врачей не было единого мнения, каким именно образом радиоактивность приносит пользу человеку. Некоторые полагали, что радий напрямую воздействует на поражённые ткани и органы. Другие считали, что он стимулирует эндокринную систему, в частности надпочечники и щитовидную железу. Но все сходились на том, что здоровье человека улучшается под воздействием ионизирующих излучений, то есть рентгеновских и гамма-лучей. Ещё до Радитора, знакомого нам по печальной истории Эбена Байерса, Ульям Белли разработал радиоэндокринатор. Отделанный золотом бандаж с радием, который пациент, он же жертва, должен был носить на той части тела, которую требовалось оздоровить и омолодить. Ну, в общем, радиоэндокринатор производил гамма-излучение, которое ионизировало эндокринные железы. Предполагалось, что ионизация, то есть облучение эндокринной системы способствует усиленной выработке гормонов. Или, как это объяснили менее посвящённые аудитории, прибор освещает самые тёмные уголки вашего тела. Радиоэндокринатор можно было даже подвязать под мошонку при помощи специального поиска. Это должно было придать энергии недостаточно вдохновлённым мужским гениталиям. В 1924 году Бейли, переживающий расцвет своей карьеры, произнёс перед американским химическим обществом крайне оптимистическую речь и гецинском потенциале радия. Он говорил: "Суть физиологических нарушений, болезней, старения, а по сути и самих жизни и смерти в эндокринных железах". Бейли верил или говорил, что верит, ибо его вера могла сильно зависеть от необходимости зарабатывать деньги. что старение связано с постепенным ухудшением функционирования желез внутренней секреции. Ионизируя, то есть облучая их, радий может омолодить секрецию, тем самым способствуя борьбе со старостью человека. Бейли сказал: Я испытываю глубокое удовлетворение от того, что такой метод ионизации, как радиоэндекринатор, существует сегодня в клинической практике. Благодаря ему мы можем в абсолютном большинстве случаев бороться со старением и дать шанс жить сравнительно молодой жизнью тем, чьё солнце жизни медленно гаснет посреди багровых туч и приближающихся сумерек. Сморщенное лицо, дряблая кожа, тусклые глаза, вялая походка, сниженная память, больное тело, разрушительные эффекты бесплодия. Всё это связано с несовершенством эндокринной системы. Не только Бейли был сосредоточен на связи между радием и железами внутренней секреции. Home Products, компания из Денвера, штат Колорадо. реализовала блестящую мысль о сочетании таблеток из эндокринных органов животных и лекарств на основе радия для улучшения потенции, чтобы наделить ослабленных и обессиленных мужчин не невероятной жизненной силой. Мужчины, которым посчастливилось в кавычках принимать продукт Витарадийум, и правда, наделялись чем-то невероятным. Витерадий использовался в виде ректальных свечей. Ректальные свечи с радиоактивным радием. То есть пациенты в прямом смысле слова совали его себе в одно место. Однако барышня повезло ещё меньше. Для решения вечной проблемы женской фригидности компания Home Products производила специальные свечи для женщин. Утверждалось, что При вагинальном введении эти свечи с радием способны излечить все виды сексуальных проблем и более того, повысить половое влечение. Ужасная смерть промышленного магната. К концу 1927 года Эбен Байерс, наш богач и предприниматель, каждый день выпивал несколько бутылочек родитора. В уверенности что это принесет пользу его здоровью. Со всей страстью и убежденностью новообращенного он посылал лекарства своим друзьям, коллегам и возлюбленным женщинам, сопровождая посылки заверениями в его невероятной эффективности. Одна из этих возлюбленных, Мэри Хилл, еще раньше самого Байерса сошла в могилу, умерев, вероятнее всего, от радиации. Он настолько доверял Родитору, что даже кормил им некоторых из своих любимых скакунов. Возможно, это единственный в истории случай, когда на скачках можно было увидеть радиоактивных лошадей. За последующие пять лет Байерс выпил невероятное количество Родитора, около полторы тысячи бутылочек. В 1931 году его организм оказался в прямом смысле слова уничтожен изнутри. Последние полтора года жизни несчастного больше походили на фильм ужасов. Когда 31 марта 1932 года этот бывший селяч и любимец женщин наконец умер от множественных опухолей, вызванных облучением. Он весил лишь 42 кг. Почки полностью отказали. Кожа стала землистой, щёки валились, в мозгу появились гнойники, практически лишившие его речи, при том, что он до последней минуты был в ясном сознании. Большая часть черепной челюсти была удалена хирургами в тщетных попытках остановить распространение злокачественной опухоли. Череп был испищрён дырами, проделанными в нём радиацией. Трудно представить себе что-либо более чудовищное в такой роскошной обстановке, отметил один из современников, посетивший дом Байерса на Лонг-Айленде незадолго до его гибели. Как показалось судебно-медицинское вскрытие, даже кости умершего были настолько радиоактивны, что представляли опасность для окружающих. Баловня судьбы похоронили в гробу, албитом свинцом. Нашумвшая смерть Байерса оказалась поворотным моментом. FDA провела полноценное расследование, в результате которого Федеральная торговая комиссия запретила производство и продажу родитора. Все до одной бутылочки лекарства были изъяты из оборота, а по стране была развёрнута государственная пропаганда с предупреждением об опасности этого лекарства. В начале 1930-х годов ранее перспективный рынок оказался полностью свёрнут. Хотя компания Бэйли оказалась запрещённой, сам он никак не был наказан за смерть Байерса. Этот аферист утверждал, что погибшему просто поставили неверный диагноз, а также ссылался на собственный опыт употребления родитора. Я выпил больше воды с радием, чем любой из ныне живущих людей, и ни разу не испытывал от этого никаких неприятных ощущений. Сам Бейли впоследствии был все незабыт и умер в 1949 году, сравнительно молодым, не дожив до 65 лет. Причиной смерти послужил рак мочевого пузыря, вероятно, следствие облучения собственными лекарствами. Тело Бейли экстумированный в 1969 году оказался чрезвычайно радиоактивным. Так что об этом шарлатане можно сказать одно: он делал то, во что искренне верил. Рубрика Интересный факт. Спа-отели с радием купание в радиоактивных источниках было излюбленным занятием тех, кто хотел насытить свой организм радиацией. Когда стало ясно, что radon выделяется при распаде радия, а некоторые горячие источники выделяют именно этот газ, рядом с ними, как грибы после дождя, стали возникать отели, где отдыхающие могли лечиться радиоактивной водой. Спа-отели Радиум и Химио Чехия. Можно было не только поплавать в реактивной воде, но и подышать радоном через трубки, непосредственно соединённые с подземной ёмкостью. Даже воздух внутри самого отеля был сделан радиоактивным. Другой подобный отель, открытый в родном городе Уила Роджерса, Клерморе, штат Оклахома, находился на серном источнике, который рекламировался в качестве радиативного, хотя на самом деле таковым не был. Но это не останавливало развитие города и отеля в качестве важной туристической достопримечательности начала 20 века, когда радиация была в моде. Радий сегодня. Тем временем официальная медицина сделала вывод из ранних экспериментов с радием, в том числе из печального опыта Кюри. и описала проблемы, вызываемые радиацией. Опасность для медицинского персонала, связанная с хранением радиоактивных веществ, а также риски для пациентов при неконтролируемом приеме быстро перевесили их терапевтические возможности. Однако с появлением в 1928 году счетчика Гейгера у ученых появилась возможность измерять уровень радиации, а значит, что... обеспечивать свою безопасность и при этом продолжать изучать радий. Его стали помещать в тонкие стеклянные трубки, расположенные внутри специальных платиновых ёмкостей, которые затем вводили в поражённые опухолеми ткани. Эти платиновые контейнеры блокировали прохождение нежелательных альфа и бета лучей, сохраняя воздействие необходимого гамма излучения. Аналогичным образом хранение радона в золотых трубочках, так называемые радиоактивные зёрна, придуманное в 1940-х годах позволило медикам успешно экспериментировать с продуктами распада радия. Золото, как и платина, пропускало только гамма-лучи. Однако риски, связанные с утечкой газа или загрязнением радиоактивного материала, привели в 1980-х годах к почти полному прекращению использования радиа в медицинских целях. Но и сейчас радий 223 занимает своё место в практической медицине. Так его используют при стандартной терапии рака простаты на определённых стадиях его развития. В настоящее время терапия радиоактивным излучением, она же радиотерапия, в основном реализуется в виде воздействия ионизирующих волн. А в этой форме она остаётся одним из основных методов лечения рака наряду с хирургическими операциями и химиотерапией. Забавно, но в 1989 году учёный Ароджер Маклис изучил радиоактивные бутылочки радитера, которые он приобрёл в магазине старинных медицинских приборов. В свои неожиданные результаты он описал в журнале Scientific American. Я полагал, что остаточная активность радитера давным-давно пошла на нет. Я ошибался. Исследования показали, что спустя почти 70 лет с момента производства практически пустая бутылка всё ещё является опасным источником радиации. Радиоактивные кости Эбена Баерса медленно разлагающиеся в свинцовом гробу. Лишнее тому доказательств. Рубрика Доска позора. На этот раз доска позора средств для женского здоровья. Из покон веков забота о здоровье женщин считалась мужским делом. Женщин считали более слабыми физически и психически. Спасибо Аристотелю, сказавшему: "Женщина это недоделанный мужчина". Органы женщин рассматривались как извращённая версия мужских органов, а их самих называли прохудившимися сосудами из-за менструаций, слёз, лактации и так далее. Месячные считались грязными. Тысячелетиями матку признавали анатомической и физиологической причиной большинства женских недомоганий. Предполагалось, что это невероятно проблемный и капризный орган, хотя и способен к самоочищению через менструацию. А его способность к смещению в разные стороны, рассмотри его как причину разных болезней. Если матка скачет по телу туда-сюда, не обойтись без неприятностей. О боги, как же усмирить эту матку? Может, ошейник с чокером или проволока под током, лишь бы она не улетела куда-нибудь на боль. Прихватил с собой оторванную мошонку мужа. Ниже мы собрали самые интересные и неудачные способы лечения женских болезней в истории медицины. Лечение запахами. Термин истерия, происходящий от греческого слова hysteria матка, чрево, начал широко использоваться в XIX веке. Но идея о вредной нестабильной матке восходит ко временам античности. Симптомы истерии включают в себя обмороки, неприятные ощущения в животе, спазмы, повышенное или пониженное половое влечение. Словом, всё что угодно. В папирусе Эберса 1550 год до нашей эры подтверждается, что можно легко решить многие женские проблемы, вернув слишком подвижную матку в исходное положение при помощи запахов. Матка слишком высоко? Суньте женщине под нос немытую ногу или еще что-нибудь дурно пахнущее, орган и опустится, или намажьте что-нибудь со сладким запахом около влагалища, чтобы приманить матку вниз. В 19 веке дамы часто использовали нюхательные соли, в надежде что это способно вернуть их надоедливую матку на место и тем самым придатрватить обмуроки. Удаление придатков и клитора. Хирургические операции по удалению яичников для лечения истерии начали проводить в XIX веке. Утешительно было бы думать, что женщины сами прозорливо решались на такие вмешательства с целью контрацепции. Однако часто операции делали вообще без согласия пациенток. В середине 1880-х годов Выдающийся лондонский гинеколог Исаак Бейкер Браун решил, что любые вещи, стимулирующие женское половое влечение, это плохо. Плохо и ещё раз плохо. Он рекомендовал проводить и проводил своими руками удаление клитора и даже сделал собственной сестре операцию по удалению яичников. Удаление клитора существует и в 20 веке. и является одной из самых кошмарных калечащих операций на женских половых органах, практикуемой по сей день во многих странах. Так они хотели заставить меня прекратить мастурбировать, сказала одна из жертв этой жуткой процедуры в 1944 году. Это не сработало. Красная селитра Тысячелетиями вину за неспособность пары иметь ребёнка сваливали на женщину, и неважно, что биологические аспекты человеческого зачатия почти всё это время были неизвестны. Для лечения бесплодия Гиппократ советовал: если шейка матки слишком плотно закрыта, её внутреннее отверстие следует открыть специальной смесью из красной свитры, тмина, смолы и мёда. Что же это за красная свитра? Вероятно, это нитрат калия или калиевая селитра, которую сейчас используют для засолки мяса и изготовления фейерверков. Применявшаяся в древнем Египте для мумифицирования трупов. В любом случае, считалось, что вещество будет раздражать шейку матки и заставить её открыться. Солонина, фейерверки, мумии. Хм, это не совсем те вещи, которые мы ассоциируем с радостью зачатия. А зубчик чеснока и анис. Согласно представлениям Гиппократа о бесплодии, между ртом и влагалищем женщины есть специальный внутренний путь. Поэтому, если вам вздумается потерять ей промежуточный зубчиком чеснока, а его запах будет чувствоваться из рта, женщина непременно готова к зачатию. Аналогичным образом, если на следующий день после приёма анисовой воды у барышни чешется пупок, Она легко забеременеет с надобья из животных для родов. Для успешного рода разрешения учёный первого века нашей эры Плиний старший рекомендовал класть на беременных правую ножку гиены. При этом левая непременно вызывает смерть. Кто-нибудь слышал, чтобы в арсенале отравителей была левая нога гиены? А от боли, вызванной схватками, Линий советовал пить истолчённый навоз свиней. Может, будущим мамам просто помогал запах? Ещё несколько советов Плиния для беременных. Пить семя гусей. То ли надо просто вежливо попросить гуся поделиться с пермой, то ли умертвить его и отрезать ему яички, непонятно. Или употребить маску, вытекающую из матки и наружных половых органов ласки. А как вам нравится рекомендация Плиния использовать собачью плаценту в качестве перчатки для излечения новорождённого во время родов? Есть желающие. Настойка из птичьего помёта. Тратула это собрание медицинских текстов, названных так по имени одного из авторов Тратулы Салернской, итаเรียนской женщины-врача XII века. Советую преждевременно не радоваться победе в борьбе за права женщин. Она писала: "Если месячные скудны, а женское тело истощено, сделайте кровопускание из вены под сводом стопы. Тратула предлагала настойку из белых частичек, содержащихся в помёте ястреба. А выобразите себе, как это выглядит на рецептурном бланке. Ечки, ласки, В тротуле также есть рекомендации по контрацепции. Возьмите самца Ласки и удалите ему яички так, чтобы он сам остался живым. Пусть женщина носит эти яички на своей груди, завязав их в мешочек из гусиной кожи. И она не забеременеет. Неплохо, неплохо. Если дело дошло до секса, и вы, раздел девушку, обнаружили у нее между груди яички Ласки, Это может оказаться неплохим средством для предохранения от любой интимности. Правда, жалко несчастного самца ласки, оставшегося где этого кастратом.